Глава двадцать шестая Я чувствовала себя как между молотом и наковальней и сидела как раз посреди этих двух раскаленных огоньков. Бледность Сицилии быстро пропала, и щёки девушки вспыхнули красным. В голубых глазах бесновалось адское пламя, губы поджаты, а кулаки стиснуты. Казалось, стоит ее только тронуть, взорвется атомной бомбой. А вот в желтых глазах дракона явно читался первобытный страх. Бедолага весь пятнами пошел и попятился назад. Видимо, ехал за мной. Выслеживал и хотел застать в таверне одну, а тут такой сюрприз. Было бы смешно, если бы не было так страшно. И боялась я отнюдь не за свою ассистентку. «Сицилия?» произнес имя бывшей так, будто распознал в ней призрака. Казалось, воздух вокруг меня физически сгустился и стало тяжелее дышать. Обстановку не разрядил даже официант, поставивший на стол две кружки с глинтвейном. Я отодвинула горячие напитки от Сицилии, от греха подальше. «Пошел вон Сазар!» — рявкнула на дракона девушка, А он застыл и туканом и приказ выполнять явно не собирался. Тебя все ищут. Пойдем со мной. Я отвезу тебя домой. Тихий голос парня немного дрогнул. Я в это время отодвинулась в другую сторону лавки и отхлебнула Глинтвейна. Видимо, Сазар счел мой жест приглашением присесть. Двинулся вперед, но наткнулся на стену гнева. Ты меня не услышал? «Убирайся!» — усицыли и побелели костяшки пальцев. Того и гляди кинется на него через стол с кулаками. «Не устраивай сцен. Давай спокойно поговорим наедине». Дракон ничуть не повысил тон. Наверное, поэтому до сих пор живой. «Мне нечего скрывать, Атмиральда. Ты гадкий изменщик. Гори в пучине, огненный дракон. Знать тебя не желаю». Подбоченилась девушка и гневным взглядом указала на выход. Криком привлекла внимание гостей за другими столиками, но плевать она на это хотела. «Вам лучше уйти, Рис. Сицилия не вернется домой». Решила я вмешаться и спровадить предателя, пока эта встреча не переросла в драку. Но Сазар как-то неожиданно осмелел и сел со мной рядом напротив разъяренной фурии. «Не было ничего?» – спроси у сестры. Я аж поперхнулась от такой наглой лжи. А глаза у дракоши невинные-невинные. Я же собственными ушами слышала его разговор с Хроном тогда в поместье. Дядюшке он иную песню пел, а тут так нахально врал, что я сама едва сдержалась, чтобы не залепить по его предательской роже. «Ха-ха-ха!» — картинно рассмеялась Сицилия и опустилась обратно на свое место. Ее ресницы дрожали... А глаза блестели. еще немного и расплачется. Обида пересиливала ненависть. «Я все видела, Сазар!» Дрогнул тоненький голосок. Я смотрела на нее и с горечью понимала, что Сицилия до сих пор любит этого засранца. С Хроном она была гораздо красноречивее, а при виде блондина вдруг растерялась. И если взглянуть со стороны, они очень красивая пара. У Угораздило же этого кабеля разбить такой чудесной девушке сердце. Какой дурак! Что ты видела? Не было ничего. Она ко мне приставала, а я ее отверг. У меня Глинтвень чуть носом не пошел. Какой же он, оказывается, изворотливый змей! Неужели так и будет врать, и не собирается раскаиваться? Лжец! прикрикнула она и стукнула ладонью по столу. Я видела то, что мечтаю забыть навсегда». «В какой миг ты убежала? Разве не видела, как я оттолкнул нанцу? «Божечки, как же меня подмывало вмешаться и сдать его с потрохами, рассказать свидетелям, какого разговора я тогда стала. Но пришлось молчать. Я ведь всего лишь Миральда Войлис, а не его старая бывшая жена». «Уже не важно». Она устала, откинулась на спинку скамьи и скрестила руки на груди. «Не желаю копаться в этой грязи». «Если бы не желала, не подослала бы в храм старуху». Перешел он в атаку, переворачивая ситуацию в свою сторону. «Каков козлина, надо же!» «Это было моей большой ошибкой. Ты недостоин, релла «Красотка!» Я внутри ликовала от этого ответа. «Потому я и избавился от бабки. Искал тебя, чтобы все объяснить, а ты магическим образом испарилась. Не дури, я, возвращайся, пока не загнулась с голоду». «А вот это уже обидно. С чего бы ей голодать, когда появилась работа, и какое-никакое жильё? Одела я её красиво и достойно, нечего наговаривать. Сицилия работает в моей мастерской и обеспечена всем необходимым, Она заработает на собственный дом и встретит достойного мужчину, для которого верность — не просто слова». Вскипела во мне ярость. Плохо этот хлыщ знал, на что способна трудолюбивая женщина с целью наладить свою жизнь. Уж я-то ей в этом помогу и не брошу. «Дом?» — высмеял он. «Хочу вас огорчить, милые леди, на платьях на дом не заработать». Я аж задохнулась от возмущения. «Да что этот юнит знает о моей прибыли?» «Единственный шанс — удачно выйти замуж. И если не хочешь остаться одинокой, никому не нужной нищенкой, забудь о глупостях в своей голове и прими браслет обратно». Достал он из кармана то самое изделие в виде дракона, которое недавно красовалось на моей руке. «Я обещаю, что забуду твою выходку со старухой, а ты забудь недоразумение, произошедшее в саду». «Ну все, у меня напрочь отпала челюсть, и дара речи от беспредельной наглости я надолго лишилась». Сицилия опустила взгляд на браслет и потянулась дрожащими пальцами по столу. «На миг мне показалось, что она совершит сейчас самую большую ошибку в своей жизни». Простив измену этому ящеру, уже почти смирилась с несправедливостью судьбы. Но Сицилия резко схватила свой стакан с глинтвейном и выплеснула содержимое прямо в рожу дракону. Его блондинистые патлы тут же окрасились в красный, а к носу прилип кусочек гвоздики. «Знаешь, куда идти, кобель шелудивый!» А дальше следовала непередаваемая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Даже у меня уши в трубочку свернулись, не говоря уже о драконе. Блин, ну какая же она умница! Так феерично послать бывшего и ни разу не повториться. Надо иметь особый талант. Сазар не сразу пришел в себя, но я заметила, как быстро зрачки в его желтых глазах сузились до иголочек. Показалось, что на шее блеснула золотая чешуя, и он вот-вот выпустит крылья, а потом превратится в огромного монстра и разрушит к чертям таверну. Однако гад всего лишь сцапал браслет, подскочил с места, как в одно место ужаленный, зыркнул на Сицилию и закричал. «Ты об этом пожалеешь!» рявкнул на бывшую и тут же вперся в меня цепким взглядом. «А ты готовься, скоро станешь моей женой!» Я пискнуть не успела, как дракон пулей вылетел из таверны.